Глава 15. Хозяйственные хлопоты. Я люблю работать. Ветеран весла, как он работает руками и как работает языком. Скептицизм молодого поколения. Воспоминания о первых шагах в грибном спорте. Катание на плотах. Джордж демонстрирует образец стиля. Старый лодочник и его повадки. Так спокойно, так умиротворенно. Новичок. Плоскодонка. Прискорбное происшествие, радости дружбы, мой первый опыт плавания под парусом, почему мы не утонули. На следующее утро мы проснулись поздно и по настоянию Гарриса позавтракали скромно, без излишеств. После этого мы вымыли посуду, все прибрали, нескончаемое занятие, которое внесло некоторую ясность в нередко занимавший меня вопрос, куда девает время женщина, не имеющая других дел, кроме своего домашнего хозяйства. И часам к десяти были полны решимости начать длинный трудовой день. Для разнообразия мы постановили. Не тянуть в это утро лодку бичевой, а идти на веслах. При этом Гаррис считал, что наилучшее распределение сил получится, если я и Джордж возьмемся за весла, а он сядет у руля. Я был в корне не согласен с таким предложением. Я сказал, что, по-моему, Гаррис проявил бы куда больше здравого смысла, если бы выразил желание поработать вместе с Джорджем, а мне дал передышку. Мне казалось, что в этом путешествии львиная доля всей работы падает на меня. Такое положение меня не устраивало. Мне всегда кажется, что я работаю больше, чем следует. Это не значит, что я отлыниваю от работы. Боже упаси, я люблю работу. Она меня зачаровывает. Я способен сидеть и смотреть на нее часами. Я люблю копить ее у себя. Мысль о том, что с ней придется когда-нибудь разделаться, надрывает мне душу. Перегрузить меня работой невозможно. Набирать ее стало моей страстью. Мой кабинет так набит работой, что в нем не осталось ни дюйма свободного места». Придется пристроить к дому новое крыло. К тому же я обращаюсь со своей работой очень бережно. В самом деле, иная работа лежит у меня годами, а я даже пальцем до нее не дотронулся. И я горжусь своей работой, то и дело перекладывая ее с места на место и стираю с нее пыль. Нет человеку, у которого работа была бы в большей сохранности, чем у меня». Но, хотя я и пылаю страстью к работе, справедливость мне еще дороже. Я не прошу больше, чем мне причитается. А она валится на меня, хоть я и не прошу. Так, по крайней мере, мне кажется. И это меня убивает. Джордж говорит, что на моем месте он не стал бы из-за этого расстраиваться. Он полагает, что только чрезмерная щепетильность моей натуры заставляет меня бояться получить лишнее, тогда как на самом деле я не получаю и половины того, что следует. Но, боюсь, он так говорит только, чтобы меня утешить.